«Джулия». До Монте-Фисконе, где была расквартирована французская армия, было далеко. И я провела всю дорогу, создавая себе новый образ. Это был мой собственный рецепт. Кармелина не нашла бы его ни в одной поваренной книге. Смешать вместе высокомерие Хуана Борджа с ехидством Вано-Цидейка Танеи, добавить злоязычие моей сестры, когда она не была парализована ужасом, и изрядную порцию царственного самомнения Катерины Гонзага. Все это приправить крутым нравом торговки рыбой. Под топот подков моего коня я подавляла рвущийся наружу страх и превращала себя в спесивую надменную стерву. Я пожаловалась, что у моего взятого взаймы коня слишком неровный шаг. Я угрозами заставила французского капитана остановиться на полчаса, чтобы я могла достать из туфельки попавший туда камешек. Я насмехалась над французскими солдатами за то, что они не мыты и небриты. Я отворотила нос от хлеба и сыра, которые мне предложили в полдень, а следующие три часа сетовала, что голодна. Я дулась и закусывала губу и выпячивала груди, и в каждом третьем предложении упоминала моего папу. И все это время думала с ужасом, думала о моей рыдающей сестре, свекрови, у которой на челюсти скоро появится кровоподтек, об избитых стражниках, о моих съежившихся, жмущихся друг другу служанках, о моей перепуганной дочери и о моем бедном, отважном, окровавленном телохранителе. Обо всех нас, окруженных со всех сторон жуткими французскими солдатами, которые могли наброситься на нас в любой момент, ограбить нас, изнасиловать или перерезать нам горло, если они перестанут верить, что я очень ценная пленница, с которой надо обращаться не иначе, как в бархатных перчатках. Но все мои надуманные жалобы разом вылетели у меня из головы, когда мы поднялись на холм рядом с Монтефискона, и я увидела раскинувшийся подо мною лагерь французской армии. Огромное озеро из грязных камзолов, лошадей, пик, повозок и развивающихся на ветру флагов с французскими лилиями. И все это пахло кровью. Уже несколько месяцев я слышала истории о французской армии и об опустошениях, которые они произвели в Савое на своем неуклонном пути на юг. Однако это были лишь праздные застольные разговоры, куда менее реальные, чем вино в моем кубке и шелк на моем теле. Куда менее интересный, чем вопрос о том, какой деликатес, приготовленный искусными руками кармелины, окажется сейчас на моей тарелке. Теперь же я была в самой гуще французской армии, окруженная грязными, ругающимися солдатами, пока юный капитан вел наш отряд к окраине лагеря. Я ехала достаточно близко от бесчисленных французских солдат, чтобы ощущать исходящий от них запах лука и гниющих зубов, чтобы видеть их бесчетные костры. Моя лошадь ступала по грязи и кучам конского навоза, и я чувствовала на себе тысячи похотливых, любопытных взглядов. Я кинула глазами смертоносные бронзовые пушки, которые так яростно изрыгали чугунные ядра, что городские стены за несколько часов превращались в груду камней, и увидела воочию те страшные французские пики, на которые по всей Савойе насаживали младенцев и злобных боевых коней, которые могли одним ударом копыта расколоть человеческий череп. И теперь все это было до жути реально. «Мощь французской армии, мадам», — сказал французский капитан, заметив мое молчание, — Первую паузу, которую я допустил за несколько часов. Готов поспорить, что вы никогда не видели ничего подобного. Папские войска производят гораздо более сильное впечатление, скучающим тоном заметила я. Что такое какие-то жандармы против святых воинов папы? Это только авангард нашей армии, мадам. Я сглотнула. Я промолчала, и французский капитан, самодовольно усмехнувшись, пришпорил коня и поскакал вперед. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. На окраине Монтефисконы, появившийся в дверях таверны французский сержант, плотоядно присвистнул, когда я проезжала мимо, и по моему телу пробежали мурашки, но я выпрямилась в седле и откинула капюшон назад, чтобы показать волосы. Чем больше людей меня увидит, тем быстрее распространится новость о том, что в плен к французам попала возлюбленная папы. А чем быстрее распространится эта новость, тем скорее она достигнет ушей Родрига. а потом мне надо будет молиться, чтобы он был не слишком занят и не слишком разгневан, чтобы меня спасти». Но сначала мне следует помолиться, чтобы французский генерал оказался более галантным, чем солдаты, которые, как волки, чуть не разорвали на части наш маленький отряд. «Базилика Святой Маргариты», — объявила я, — когда мы, выехав из обширного французского лагеря, въехали в сам городок монтефискона и я увидела огромный недостроенный купол знаменитого собора, возвышающийся над окружающими его скромными черепичными крышами. Я желаю остановиться здесь, чтобы вознести молитвы. Мадам, генерал Далегр пожелает вас видеть. Он может встретиться со мною в соборе, если пожелает, — фыркнула я. Джулия Лабелла не станет являться по первому зову, словно какая-нибудь согрешившая служанка. Мадам, генерал занятой человек. Я не обратила на его слова ни малейшего внимания. Когда наш отряд, проехав по узким кривым улочкам, Выехал на площадь, и я увидела апологие ступени собора. Я без спроса остановила своего коня и соскользнула с седла. Идя к базилике, я понятия не имела, раступятся ли передо мною окружавшие нас солдаты. Но они расступились «Приведите моих служанок», — молвила я, не оглядываясь, и щелкнула пальцами над плечом. «И моего телохранителя мы положим его перед алтарем собора и помолимся о его скорейшем выздоровлении». «Капитан!» запротестовал один из сержантов. «Пусть эта сука поторчит немного в своей церкви», сказал капитан по-французски, и я тут же накинулась на него с быстротой кошки, хватающей мышь. «Возможно, месье ле капитан...» Примечание «Господин капитан», конец примечания. «Вам следует убедиться, что ваши пленники не знают французского, прежде чем так грубо оскорблять их». «Мое знание французского было скудным», в основном подчеркнутым и который усердно учила языки под руководством нескольких наставников. Зато мой запас бранных выражений был внушителен на любом языке, и я обрушила на юного капитана поток оскорблений на французском, итальянском, латыни и каталонском. После того, как я закончила насмехаться над его манерами, внешностью, происхождением, мужской силой и компетентностью, и притом насмехаться громко, так что слышали все его солдаты, он выглядел, как сдувшийся пузырь с двумя ярко-алыми ушами. «Мадам может ждать в соборе, если она того желает», — промямлил он. и Я мысленно вздохнула с облегчением, когда моей грязной расхристанной свите было разрешено слезть с их повозок. К тому времени, как их толкнули в собор, а прочим прихожанам приказали убираться, я уже стояла на коленях перед алтарем, картинно крестясь и то и дело громко поминая благословение и милость святого отца в Риме. Французы, не теряя времени, захлопнули за нами двери, поставив снаружи несколько недовольно ворчащих часовых. Едва французы ушли, я вскочила из колен и бросилась к дочери. «Лауретта Мия», я схватила ее и сжала крепко-крепко, Она не сказала ни словечко, только уткнулась личиком мне в шею и, целуя ее снова и снова в золотистую головку, я почувствовала, как на глазах у меня выступают слезы. — Я не позволю, чтобы с тобой приключилось что-нибудь дурное, — шепнула я. — Клянусь, клянусь. Моя храбрая девочка, — дрожащим голосом проговорила Мадонна Адриана и впервые за все долгое время нашего знакомства крепко меня обняла, «Моя милая, храбрая девочка, я никогда не забуду, что ты сегодня сделала. Сейчас нет времени для благодарностей». Я торопливо смахнула с глаз слезы и оглядела собор. Он был открыт всем стихиям. На полу лежали сухие листья. Леса в наполовину построенном куполе упирались в холодную синеву зимнего неба. Мои домочадцы, ежи, сидрожа расположились кто на скамьях для молящихся, кто на ступенях алтаря. Одна половина из них бормотала молитвы, другая шепотом переговаривалась, и на лицах всех застыл ужас. Няня Лауры разрыдалась. Кармелина сидела рядом со статуей святой Маргариты, уронив голову на руки, и сидящий подле подлиннее рожеволосый подмастерье безуспешно пытался уговорить ее съесть что-нибудь из корзины со съестными припасами. Стражники положили носилки с Лионелло перед алтарем, Я тут же посадила Лауру себе на бедро, бросилась к нему и упала на колени. Пречистая дева, пусть он выздоровеет, Лионелла, мой маленький лев, был без сознания, весь изранен. Его нос был сломан и расплющен, лицо почернело и распухло от ударов, и половина пальцев на правой руке была сломана. Он свернулся в комок, хрипло дыша через открытый рот, и из-под него, Бог знает, из какой раны медленно вытекала струйка крови, я перекрестилась. «Леонелло? Он казался таким маленьким, точно свернувшийся калачиком больной ребенок. Он и впрямь был не выше ребенка, и все же он, не раздумывая, бросился на мою защиту. Толкнул меня себе за спину и выступил против всей французской армии, вооруженной только горсткой ножей. — Идиот, — сказала я, зная, что он без сознания не слышит меня. — Вам следовало просто дать им схватить меня». Но если бы он так сделал, были бы мы сейчас здесь, в этой церкви. Ринувшись на мою защиту, он дал мне время собраться с мыслями, взять себя в руки и объявить свое имя и статус, пока похоть во французах еще недостаточно распалилась, и они еще готовы были слушать доводы рассудка. В повозке я ухаживала за ним, как могла Мадонна Адриана, опустилась на колени рядом со мною. «У него по меньшей мере две колотые раны, если к нему не придет хирург...» «О, у него будет хирург», — твердо сказала я, садясь на пол подле него. «Я не дам моему телохранителю умереть после того, что он для меня сделал». «А пока что, Адриана, намочите платок в купели для крещения, что вон там, и оботрите его лицо. Пия, разорви свою рубашку на бинты. Кармелина, у вас в корзине наверняка есть вино». Мы ждали два часа, пока к нам не явился французский генерал. Генерал Ив Даллегр, степенный, важный, бородатый, с сидеющими волосами, шел во главе группы офицеров широким шагом человека, много времени проводящего в седле. У меня засосало под ложечкой но я вздернула подбородок и устремила на них невозмутимый взор, стоя на верхней ступеньке лестницы, ведущей к алтарю, чтобы казаться более высокой. Адриана выстроила всех моих домочадцев за мной в несколько рядов, так что у меня была своя собственная свита. «Генерал», — молвила я еще до того, как он закончил представлять своих офицеров, и сморщила нос, как будто он сказал мне, что он помощник конюха, «почему меня не принимает сам король Карл? Для особо моего ранга это оскорбление и яние. Его величества здесь нет, мадам». Генерал Далегар говорил низким красивым басом, и его итальянский был намного лучше, чем у юного капитана. Он также выглядел куда невозмутимее, чем капитан. «Король Карл идет во главе своей армии, оставив меня командовать авангардом». Я почувствовал облегчение. Все слышали молву, которая ходила о короле Карле, о его ненасытном вожделении к женщинам, как отдающимся ему по доброй воле, так и против воли, и о том, как он потом делал заметки в специальной книжке об их внешности и их искусности в постели. Мне совсем не хотелось быть описанной в книжице, куда этот рябой француз заносил свои победы. «Я много слышал о красоте Джулии Лабелла», продолжал генерал Даллегр, медленно окидывая меня взглядом, «и вижу, что слухи не преувеличены». Двое стоящих за ним офицеров фыркнули от смеха, Мой пульс учащенно забился, но холодное выражение моего лица осталось неизменным. «Генерал, это такой французский обычай смешивать комплименты красоте с нападениями на женщин?» «Трое из моей охраны убиты. Моих служанок чуть не изнасиловали. С моей сестрой и свекровью обращались грубо, а моего телохранителя едва не зарезали. Не говоря уже о потере моих лошадей» и всего того в моем багаже, что ваши люди решили присвоить. Примите мои извинение, мадам. Говоря это он улыбнулся и в его улыбке не было ничего извиняющегося. Если бы вас сразу узнали, мои люди проявили бы больше мягкости при знакомстве с вами. Я вас уверяю не в обычаях французов воевать с женщинами. Тогда вы позволите мне немедлен вернуться в Рим, я пошевелила пальцами, чтобы мои кольца засверкали. Чем дороже выглядят мои украшения и наряд, который дал мне Родриго, тем лучше. Такая досада. Святой отец будет так недоволен. Боюсь, мадам, я пока не могу отправить вас в Рим. Мне стало страшно, но я только надул губы. И после этого вы почитаете себя галантным дворянином, генерал. Я делаю то, что повелевает мне мой король. Извиняясь, генерал Долегор, изящно развел руками, но взгляд его остался жестким и холодным. Возможно, его величество захочет с вами познакомиться, прежде чем принять решение относительно вашего возвращения в Рим. Ведь он глубоко восхищается красивыми женщинами, и он не захочет, чтобы у вас составилось низкое мнение о французском гостеприимстве. «О, как же мы все были учтивы!» Я уже видела запись о себе в книжице, куда король Карл заносил свои амурные победы. Номер девяносто шесть. «Светлые волосы. Везде. Умелые руки. Пресвятая Дева, спаси меня. А, возможно, Его Величество позволит мне немедля вернуть вас в Рим. Кто знает, мадам, — генерал Далегр не оставил без внимания мое молчание, и его губы искривились в ухмылке — А до приезда, его величества я буду иметь честь быть вашим радушным хозяином. Нынче вечером вы отужинаете со мной. Я подумала, что это вряд ли всего лишь учтивое приглашение. Моя свекровь, Мадонна Адриана Дамила, и я с удовольствием присоединимся к вам за ужином, генерал. Стоящая рядом со мною Адриана храбро вздернула подбородок. Я и помыслить не могу о том, чтобы оторвать вашу... «Бэль-Мэр» — от ее обязанностей по отношению к остальным путникам, что ехали вместе с вами. Примечание «Бэль-Мэр» — свекровь, французский конец примечания. Непринужденным тоном ответил генерал, даже не удостоив Адриану взглядом. «Нынче вечером мы с моими офицерами будем иметь честь принимать и развлекать одну только лабель Бэль Примечание, «Прекрасная форнеза». Конец примечания. Офицеры за его спиной опять зафыркали от сдавленного смеха. Один юнец с подстриженными по последней моде усами шепнул что-то другому, и оба они, ничуть не скрываясь, окинули меня похотливыми взглядами. И не только меня, но и стоящих позади меня служанок, бледную, как мелк кармелину, полногрудную няню Лауры, и мою бедную Пантиселею, которая на этот раз и не думала кокетливо подмигивать в ответ. «Если нынче вечером я буду вашей гостьей, то я хочу, чтобы вы предоставили моим спутникам и спутницам удобное жилье», — сказала я, «а также настоящие кровати и еду. И еще поставьте у двери часовых, чтобы обезопасить нас от ваших солдат». «Разумеется, мадам. И мне нужен хороший хирург для моего телохранителя», — повелительно молвила я, — Его ранами надо заняться незамедлительно. «Это будет сделать потруднее, мадам», — генерал Далегр был по-прежнему учтив. «Ваш маленький телохранитель нанес тяжкие увечья нескольким из моих солдат. Боюсь, все мои хирурги занимаются их ранами». Я заметила злобные взгляды, которые французские офицеры бросали на Леонелла и мысленно поблагодарила причистую деву за то, что он лежит без сознания. Если бы он сейчас начал высмеивать их в своей ехидной манере, они бы с удовольствием прикончили его прямо здесь, на его импровизированных носилках, и не обратили бы ни малейшего внимания на то, что мы находимся в церкви. «Никто не любит выглядеть дураком», — сказал мне как-то мой телохранитель, «и вдвойне обидно, когда дураком тебя выставляет какой-то карлик». Если хирург не обработает его раны, французам даже не понадобится приканчивать его своими мечами. «Вы найдете для него хирурга», сообщил я генералу безапелляционным тоном разгневанной королевы. «Я настаиваю, чтобы о моем телохранителе позаботились незамедлительно. Если вы воображаете, что святой отец будет доволен, узнав, как вы с нами обращаетесь...» Я какое-то время продолжала в том же духе, ходя взад и вперед вдоль алтаря, тыкая украшенным драгоценным перстнем пальцем в сторону небес и, в общем и целом, разыгрывая расчудесную сцену. Юный французский капитан сник, когда я так бушевала, но генерал Даллегр был каменно невозмутим. Он смотрел, как вздымаются и опадают мои груди, совершенно не слушая моих слов. Я вспомнила, как мой папа выступал то в роли радушного патриарха, то хитрого дипломата, то величавого ловца человеков, меняя роли в зависимости от аудитории. «Смени тактику, перла услышала я его испанский бас и тут же прекратила устроенную мною сцену. Прежде чем вновь взглянуть на генерала Даллегра, я словно изнемогая помахала пальцами перед горлом, потом унизанную дорогими кольцами рукою провела по глазам, точно смахивая непрошенные слезы. «Простите меня!» сказала я со слабым вздохом, совершенно неподдельным. У меня внутри все дрожало от страха. Все это так удручает. Я уверена, что вы меня понимаете. — Разумеется, мадам, — он отвесил мне учтивый французский поклон. — Нынче вечером мы еще поговорим. — Oui, monsieur le général, — я опустила ресницы, чуть-чуть ими помахав, — нынче вечером. Между тонких губ глядящих на меня генерала и его офицеров, на миг показались языки, и на мгновение меня охватила паника. Мне показалось, что меня окружают змеи.